Часть вторая. Миюки на ходу посмотрела на часы. Было 2 минуты 5. Как раз сейчас на стене возле отдела кадров должны были вывесить списки номеров тех, экзаменующихся, кто сдал письменный доклад. Объявление о результатах было назначено на 4 часа. Несколько лет тому назад доска объявлений, на которой вывешивались списки тех, кто успешно сдал экзамен, находилась во внутреннем дворике здания Министерства юриспруденции. Туда вёл туннель. Лица тех, кто его преодолевал, были окрашены совершенно по-разному, в зависимости от результата экзамена. Те, кто сдал экзамен, сияли от счастья и чувства облегчения. А для тех, кто провалился, мир вокруг сразу погружался в темноту, и даже обратный путь казался длиннее. Теперь доска объявлений переместилась на стену возле отдела кадров, и отпала необходимость проходить по тоннелю во внутренний дворик, чтобы узнать об успешной сдаче или провале. Однако для тех, кому не повезло, обстановка не изменилась. Вечернее небо над головой тускнело, И всё вокруг становилось мрачным и безрадостным. Эти 5 часов были для Миюки одним тёмным туннелем. Да нет, с момента появления на этот свет она словно шла по бесконечному длинному туннелю. Она второй раз была допущена до сдачи письменного доклада, но по сравнению с предыдущим годом результат должен быть решительно лучше. Ей казалось, что и по гражданскому, и по торговому праву она смогла дать вразумительные ответы. Может быть, именно в этом году мне повезёт. Миюки с трудом сдерживалась, чтобы не загадывать заранее. Светофор на перекрёстке перед парком Хибия сменился на красный, и Миюки, зайдя в тенёк, перевела дух. Знакомый по подготовительной школе, который сдал экзамен, рассказывал что в момент, когда стоял перед доской объявлений, его экзаменационный номер сам бросился ему в глаза. Номер, словно нашёл своего хозяина и заявил о себе. Приблизительно понятно, где на доске может располагаться номер 964. Однако Миюки решила, что будет искать его не спеша, по порядку, начиная с номера 1. Светофор снова стал зелёным, и как только Миюки пересекла перекрёсток с тропинкой, ведущей к озеру Синдзи в парке Хибия, вылетел пожилой мужчина в бейсболке и столкнулся с Миюки. Миюки остановилась, прижав к груди сумочку, и неожиданно извинилась. Простите. Виноват был мужчина, но по инерции извинилась Миюки. Мужчина даже не взглянул на неё. Снова побежала обратно к озеру Синдзи, размахивая руками, словно отчаянно что-то искал. Что с ним? Сердце Миюки забилось сильнее. Интерес к юриспруденции у Миюки появился не только благодаря истории, а судьбе управляющего из головного офиса в Йокогаме. Будучи членом секты, ей доводилось подробно рассматривать уголовные и гражданские иски, которые предъявлялись секте на этапе открытия. Это было 8 лет тому назад, в декабре 1995 года. Группировка Китадзима посредством мошенничества на телевидении инсценировала самоубийство Китадзима и, включив его в прямой эфир, транслировала на всю страну, после чего поднялся большой скандал. СМИ несколько дней подряд освещали махинации, произошедшие в телестудии KBS, и разоблачали деятельность заговорщиков Кейсуки Китадзиму и Акико Кано. На следующий день после скандального телеэфира, не теряя времени, Китадзима развернул на улицах города миссионерскую деятельность. В глазах тех людей, кто днём раньше наблюдал по телевидению сцену самоубийства Кейсуки Китадзима, Истощённый, но при этом в изящной манере проповедующий новый взгляд на мир, несомненно, выглядел буквально святым. Это было воскрешение после захватывающий дух смерти с перерезанным горлом и фонтанирующий из сонной артерии кровью. Те, кто видел Китадзима своими глазами, непременно проявляли хоть какой-то интерес к его словам и останавливались, чтобы послушать его уличное выступление. Эффект воскрешения Китадзимы, согласно собственным предсказаниям, точно через 10 лет был потрясающим. Вести о нём распространились за пределами Токио, и число верующих, вступающих в только что созданную секту Тэнтюкай, стало увеличиваться с каждым днём. Подобный прецедент, когда число верующих увеличивалось благодаря сбывшемуся пророчеству, имел место в секте новой религии в Америке. В 1914 году секта предсказала грядущий упадок, и как раз тогда вспыхнула Первая мировая война. Слухи о якобы сбывшемся пророчестве широко распространились, что обеспечило резкий приток верующих в ряды секты. В истории с той сектой, пожалуй, ключевым был элемент случайности. А вот успех Китодзимы был обеспечен тщательной подготовкой. Он сценировал смерть в своём воображаемом мире, после чего в реальном мире осуществил воскрешение. В подтверждении этого молодые люди, объединившиеся под руководством Китадзимы, не гнушаясь никакими средствами ради достижения своей цели, провели афёру на телевидении и с успехом устроили представление на всю страну. Напротив, ловко использованному каналу KBS был нанесён огромный ущерб. Вследствие чего телевидение атаковало группировку Китадзима судебными исками. Однако в процессе разбирательства выяснилось, что норм права, по которым можно было осудить поступки Китадзима и его участников как таковых, не существует. В положениях о наказаниях и взысканиях в законе о теле и радиовещании есть пункт, который гласит: Что лицо, давшее ложную информацию посредством беспроводного устройства либо средства связи, упомянутого в пункте 1.1 параграфа 100, с целью принесения выгоды себе или другому лицу либо причинению ущерба другому лицу, подвергается лишению свободы с исправительными работами сроком не более 3 лет либо штрафу в размере, не превышающем 1,5 млн йен. Телевидение входит в категорию беспроводных устройств, но применение данного наказания стало затруднительным. Телевидение по природе своей показывает то, чего часто не существует в реальности, и если за это наказывать, то будет невозможно показывать ничего, кроме документальных фильмов, основанных на реальных событиях. Что такое ложь по определению? Если назвать ложью всё то ложное, что транслируется по телевидению, то в эту категорию попадут все так называемые сфабрикованные телепередачи. Если они станут уголовно наказуемым объектом, то продюсеры и директора не осмелятся браться за создание подобных передач. Когда в суде заявили, что шокирующая, жестокая сцена перерезания горла ножом недопустима, на это ответили, что телевидение изо дня в день передаёт подобные сцены. Когда обвинили в том, что вольное переключение видеомагнитофона было незаконным, на это парировали. В таком случае можно ли обвинить преступление работника в телевидении, который иногда запускает не те видеозаписи или по ошибке включает или выключает их в неположенном месте. Прения в суде были шумными, но в итоге всё утихло ввиду отклонения уголовного иска. Телевидение KBS сменило тактику и выдвинуло гражданский иск. Имидж телевидения пострадал ввиду махинаций Китадзима и его подельников, и оно лишилось многих спонсоров в связи с чем понесло огромный ущерб и потребовало компенсации. Разбирательство по гражданским искам, естественно, затянулись и продолжались на протяжении почти 3 лет. Китадзима и его помощники изначально предполагали, что это повлечет некоторые расходы. Они не думали, что гражданские иски окончатся для них безболезненно. Однако вопрос о возможности каким-либо образом уменьшить сумму компенсации стал предметом спора, представив адвокату со стороны Китадзима шанс продемонстрировать свои способности. Потерпевшая сторона требовала сумму, немного превышающую миллиард йен, но в итоге Китадзима не могла. Все сошлись на сумме в 78 миллионов. Миёки, которая могла наблюдать за всем этим изнутри, на себе ощутила, насколько полезными могут быть юридические знания. 78 миллионов йен. Для Миёки эта сумма была невообразимо большой. Однако для секты Тэн-Тюкай, которая за три года дошла до ежегодных денежных сборов в несколько миллиардов, 78 миллионов йен были всего лишь незначительной суммой. Китадзима избежал обвинений в уголовном преступлении и отделался небольшими расходами. Его имя и название секты Тэн-Тюкай стали известными по всей стране и разом привлекли огромное число верующих. Эффект такой рекламы был ошеломительным в результате пострадала только телевидение KBS имидж которого был испорчен продюсер Кихара и генеральный директор Фукусима понесли ответственность за случившееся и были уволены но Китадзима официально принёс извинения этим двоим и предложил им новую работу продюсер Кихара категоричной форме отверг это предложение и возглавил независимое телевидение. Афукусима принял предложение Китадзимы и в настоящее время занимает должность в отделе по рекламе и PR. Нет тех, кто стал бы несчастным в результате оффера Китадзимы. Миюки Ачайна пыталась убедить себя в этом. Люди не только не пострадали, но и напротив, многие получили помощь Её бывший муж Мацуока, пожалуй, был первым в этом списке. Миёки было больно узнать о том, что живя с ним, он оставался глубоко неудовлетворённым. В тесной квартирке, пропавшей молоком однообразными днями, он изнывал от скуки, скорее всего, потому, что в прошлом у него были яркие годы. Миёки считала, что всё, что было с ним до свадьбы, не имеет к ней никакого отношения. Я тут ни при чём, это не моя вина. Всё началось в 6 часов вечера воскресенья 27 августа 8 лет назад, когда Моцоока смотрел на кухне телевизор. По телевизору шла регулярная развлекательная передача с участием Макико Кан. А что, если в тот вечер он не смотрел бы телевизор? Возможно, с той же неудовлетворённостью он всё ещё жил бы с Миюки, и неизвестно, был бы он причастен к созданию секты или нет. Моцоока не пропустил тот момент. Очень неестественное движение Акико Кано. Моцоока бессознательно повторил его. На мгновение он, затаив дыхание, застыл перед голубым экраном. Он не понимал, почему вдруг так заволновался. Пока в голове всплывали остаточные образы, он несколько раз повторил жест Акико-Кану. Это была поза, которая закрепилась глубоко на клеточном уровне благодаря многолетней привычке. Тем не менее, он все еще не предполагал, чему именно удивилась Акико-Кану. В нем все больше росло сомнение, и Муцуоко сосредоточенно следил за каждым движением Акико-Кану. Он ощутил какое-то странное чувство тоски и ностальгии. После этого Муцока тайком от Миюки вышел из дома, чтобы позвонить из автомата на мобильный телефон Акико Кано. Он набрал номер её мобильного. Муцока услышал её голос впервые после четырёхлетнего перерыва, но без всяких долгих приветствий сразу же спросил о причине странной сцены, которую он только что наблюдал в прямом эфире. Акико Канна удивилась гораздо больше. Она как раз собиралась звонить Муцуоко по этому поводу. Акико Канну сообщила ему, что во время записи передачи увидела в студии Кэссу Кэки -кэ Тадзима. Кэссу Кэки Тадзима? Этот человек девять лет назад после трагических обстоятельств частично потерял память и покинул ряды секты, после чего исчез и все это время не выходил на связь. Именно о нём Моцуока в своё время сказал: "Я встретил удивительного человека, и мне больше не нужно поступать в университет". И вот по прошествии 9 лет он появился. Моцуока не мог оставаться на месте. Он хотел услышать подробный рассказ обо всём и с этой целью отправился к Кикокану. От неё он узнал, что Китадзима работает на телевидении, будучи командированным в другой телестудии. Целых девять лет они ничего не знали о том, где он и чем занимается. Как бы сильно им не хотелось установить его местонахождение, но они и подумать не могли о том, что он может работать в той же студии, где и Акико Кано. Именно Китадзима олицетворял для обоих их юность и был тем человеком, кто когда-то делал их жизнь яркой и незабываемой. Все праздники, организованные вместе с Китадзима, вызывали неописуемый восторг, и само по себе нахождение рядом с этим человеком уже приносило реальное ощущение жизни. Они тосковали по каждому ушедшему мгновению, боясь, что когда-то такая жизнь может закончиться, и порой при мысли об этом на глазах наворачивались слёзы. Сейчас же, почти в середине жизни, Моцока не имел представления о том, чем хочет заниматься и не знал, как ему быть. Избегая собственного новорождённого ребёнка, ощущая на себе холодные взгляды жены, он проводил безжизненные дни, скучная обыденная жизнь. Ему хотелось снова вернуть те дни, но для того, чтобы покончить с ненавистной рутинной жизнью и вернуть будоражащие воображение дни, ему во что бы то ни стало нужна была помощь и энергия Китадзима. С Акико Кану все было точно так же. Дебютировавшая в творческих кругах, будучи выдвинутой заслугами Китадзима, она смогла занять свою нишу благодаря основному оружию, интеллекту, красоте и молодости. Являясь яркой фигурой на телевидении, каких прежде не было, она даже была участницей международных миссий. Акико Кано обладала уникальной, присущей только ей уверенностью в себе, что делала её работу на телевидении незабываемой и интересной для зрителя. Однако прекрасная жизнь закончилась вместе со исчезновением Китадзимы. Привыкшая полагаться на его советы, Акико Кано, оставшись без опоры, была настолько подавлена, что даже подумывала бросить карьеру на телевидении. Каким-то образом она всё-таки удержалась в шоу-бизнесе, но при этом уже не испытывала прежнего рвения к работе. И ей не оставалось ничего другого, кроме как опуститься до уровня примитивных телезвёзд и каждый день высмеивать саму себя. Хотя она пользовалась большой популярностью, это вовсе не значит, что она была довольна своей настоящей жизнью. С высоты прежней славы она презирала своё настоящее Отсутствие Китадзима лишило ее жизнь живого динамизма. Ей, как и Муцуока, страшно его не хватало. Близкие друг к другу по духу, эти двое связались с телестудии, выяснили адрес Китадзима и решили наведаться к нему без предупреждения. Муцуока был в том виде, в каком ушел из своей мрачной квартирки, легко одет, буквально в сандалиях, А Акико Кану сбежала с работы, не предупредив менеджеров. Китадзима, причувствовавший их визит, встретил их радушно. Втроем они проговорили до самого утра. Молодость, когда быстро решались дела и принимались решения, уже прошла, но Китадзима производил впечатление умудренного и закаленного в жизненных передрягах человека и вполне зрелого священнослужителя. Возрастная нетерпеливость и вспыльчивость юного Китадзимы в своё время способствовали внутреннему расколу секты. Однако Китадзима, которого они встретили 9 лет спустя, был спокоен и выдержан, и в этом читался намёк на то, что теперь он способен на большее. Он скитался по свету и приобретал новые знания и опыт. которые должны были принести свои плоды в тот день, когда он снова заявит о себе. Мацуока и Акико Кану пришли в полный восторг при мысли о воссоздании секты, и пока Китадзима не передумал, обратились к прежнему составу верующих и, обеспечив безопасное место для встреч, переехали туда вместе с Китадзимой, после чего стали жить все вместе. В числе верующих Тэнте Коранкай также оказалась группа, выразившая привязанность идеям Китадзима. Услыхав информацию о воссоздании секты, они собрались ни колеблясь ни минуты. У новой секты были две точки базирования, одна из которых располагалась в квартире жилого дома в Йокогаме, а вторая в храме в Идайре. Миюки побывала в обеих вместе с Сиру Мураками. Квартиру в Хиёси, где она стояла перед дверью Окамото, она помнила особенно хорошо. Она собиралась постучать в дверь, когда оттуда показался молодой парень, который, наткнувшись на Миюки, от испуга обронил бумажный пакет. Следующим вышел мужчина крепкого телосложения, который пронзил Миюки взглядом и почти сразу же захлопнул дверь. Это Сира предположил, что Мацуока может находиться в Хёси у этого Окомота. Тогда у них не было возможности это проверить. Однако, после Миюки узнала, что предположение Сиры было верным. Когда Миюки посетила это место, Мацуока скрывался за дверью и слушал, что происходило в прихожей. Скорее всего, именно этот визит Миюки толкнул их на разработку дерзкого и продуманного плана. Часть 3. Вечером 6 декабря 1995 года компания Мацуока на квартире Окамото в Хиёси пребывала в некоторой панике после визита Миюки. Они не могли понять, как и почему ей стало известно о месте нахождения Мацуока. Они не могли подумать о том, что Миюки одна смогла раскрыть их тайны, убежившись в Хиёси. И это натолкнуло их на мысль о возможном содействии со стороны Сиро Мураками. Именно на содействие Сиро рассчитывал Муцуока. Глубокой ночью после своего исчезновения он позвонил Сиро и попросил его переставить на стоянку несуществующую машину. Тем самым он просил его позаботиться о жене и дочери. Хотя Муцуока всего себя посвятил воссозданию секты Это не значит, что он совсем не волновался за жену и ребёнка. Он понимал, что они останутся без средств к существованию и жизнь их станет очень тяжёлой. И в такой момент опорой им может стать не испытывающий денежных затруднений, но при этом человечный Сиру. Муцоока давно заметил, что Сиру питает к Миюки довольно тёплые чувства. Однако Муцоока не думал, что Миюки и Сиру так легко вычислят его местонахождение. Он совершенно забыл о том, что ещё до поступления в университет просил своих домашних присылать ему корреспонденцию на адрес Акамото в Хиёси и не предполагал, что этот адрес можно легко узнать из разговора по телефону с его матерью. Моцоока оценил способности Сиру и понял, что добраться до прихода секты Видайра для него останется делом времени. Он припомнил свой звонок Сиро с просьбой переставить машину, когда ради забавы назвал ему вместо номера машины междугородний телефонный код и дайра. И если Сира его записал, возможно, он разнюхает, что к чему. Да нет, раз уж это Сира, то он обязательно доберётся до этого места. И в качестве подарка на тот случай Муцуока решил оставить для него приманку. И если сейчас заглянуть в прошлое, то тогда Муцуок оказалось, что все идет согласно тщательно проработанному сценарию. Но в действительности было не так. Из-за непредвиденных обстоятельств и их последствий им приходилось менять план действий, который изначально казался легко осуществимым. Они продвигались вперед наугад вслепую, а отнюдь не по жесткому сценарию. При том, что Китадзима задумывал заново открыть секту, Он не планировал действовать тихо-мирно, то есть просто повесить заурядную вывеску и ходить по улицам, агитируя народ, вступать в ряды секты. Если за дело берется человек с такими способностями, как у Китадзима, то ему нужна сенсация, которая разом привлечет в секту толпы новых верующих. Вся компания сошлась на этом. Но они никак не могли прийти к единому мнению, как именно сделать сенсацию. Были и такие, кто предлагал прибегнуть к таким способам, за которые грозила уголовная ответственность. Кайсуки Китадзима ничего не оставалось, как выдвинуть свой план действий. Ни в коем случае не затрагивая уголовный кодекс, обвести вокруг пальца СМИ и ловко ими воспользоваться в своих интересах. В тот момент, когда Миюки наведалась в квартиру в Хиёси, Сообщники как раз разрабатывали план действий. Таким образом, именно появление Сиру и Миюки послужило для них большой подсказкой. Ключевым моментом было исчезновение. Исчезновение рядового человека, каким является Муцока, не вызовет особой шумихи в современном японском обществе, где за год пропадает до 100.000 человек. А вот в случае с Акико Кано известный телеведущий всё по-другому. Телеканал со своей стороны прикроет её под предлогом плохого самочувствия, вызванного болезнью, но рано или поздно информация об её изнавении может просочиться в СМИ. Если это произойдёт прежде, чем будет создана новая секта, их план лопнет как мыльный пузырь. Совершенно противоположную идею выдвинул совсем ещё молодой член общества А что, если наоборот использовать сложившуюся ситуацию? Акико Кано должна была эффективно воспользоваться своим положением телезвезды. Для этого она должна снова вернуться в мир шоу-бизнеса. Вернувшись, она соберёт пресс-конференцию и привлечёт внимание публики. Однако, если прямо там заявить о создании новой секты, эффект будет слишком маленький. Нет ли какого-либо способа завладеть чувствами и мыслями публики? Раз уж человек по имени Сиру Мураками вместе с Миюки взялся за поиски Мацуока, мы должны умело его использовать. Что если нам создать для него историю, в которую он будет верить и которую донесёт до внимания общественности? Сообщество почти из 20 человек несколько раз со всех сторон проиграло модель действий. чтобы убедиться, что они ничего не упустили из виду. План был готов. В начале истории, в которую окажется вовлеченном Сиру, должен быть раскол в тенте Каранкай. Исчезновение Акико Кану и Мацуока послужит звеном в цепи событий, означающим нападки главного крыла секты на оппозиционное. Постепенно для Сиру будут раскрываться всё новые и новые подробности жизни лидера оппозиции Кэсуки Китадзимы. И если не сразу, то постепенно Сиру сам начнёт проявлять живой интерес к его личности. Сообщником это будет Наруко. Одной из приманок, которая должна была заинтересовать Сиру, были оставлены в руке статуи Христа Гранки, повествующей о Теньке Кранкай. Если бы даже Сиру не удалось добраться до прихода секты Вэдайра, Гранки ему всё равно подбросили бы более надёжным способом. Но Сиру оправдал надежда сообщников и проглотил приманку. Гранки, написанные Эйко и Дзима, которая в настоящее время работает в отделе рекламы в Тэнтюкай, неожиданным образом оказались очень кстати. Дальше события развивались точно по плану Китадзима и его компании. Вернувшись в шоу-бизнес, Акико Кано собрала пресс-конференцию, после чего встретилась с Сиру. Когда Сиру рассказал ей о том, что ему удалось узнать, она с трудом сдерживала смех. Его история в точности соответствовала их ожиданиям. На этой стадии почти все приготовления были завершены. От юриста из префектуры Канагава пришло разрешение на деятельность секты. Стремительно приближался тот день, о котором Китадзима заявил 10 лет назад. Через 10 лет в такой же день, как сегодня, я стану столпом, который соединит небо и землю и воскресну. И похищение Моцуока, прошедшее на глазах у Сиру, и исчезновение Кикокануса со сцены, разумеется, были хорошо срежиссированным представлением. Часть 4. Как только Миюки повернула за угол парка Хибия, показалось здание отдела кадров. По дороге сюда ей уже встретилось несколько десятков человек, по лицам которых можно было понять, что они тоже сдавали экзамен по юриспруденции и подобно Миюки пришли за результатом. По сравнению с теми, чьи лица светились улыбками, грозно бредущих по дороге, опустив глаза, было явно больше При такой жёсткой конкуренции это естественно. Прежнее напряжение улетучилось. Немного взбодрившись, Миюки направлялась к цели. В прошлый раз Миюки была в полном смятении, одолеваемая тревогой и волнением, и совершенно не помнила, как было до того, как она увидела результаты, и что после. В этом году её состояние было иным. Подходя к доске объявлений, Она была спокойна и открыто смотрела в глаза действительности. Может, она просто знала, что сделала всё, что должна была сделать, и если, к примеру, окажется, что она провалилась, она просто сделает ещё одну попытку. Теперь Миёки больше не считала себя несчастной. Когда она вступила в секту и познакомилась с другими верующими, она с удивлением открыла для себя, как много в мире людей более несчастных, чем она. Прессе стало известно о том, что она подрабатывала в увеселительном заведении, и общественность осудила её как развратную женщину. Ужас, который она пережила, чуть было не толкнул её на самоубийство, она проклинала себя. Когда она находилась на дне отчаяния, к ней пришёл Китадзима. Это был подходящий момент. Он узнал о её работе и пришёл для того, чтобы исцелить душу Миюки. Но эта встреча стала переломным моментом в её жизни. Китадзима разложил благовоние в трёх местах квартиры Миюки и как только она расслабилась, прочитал ей лекцию о том, что в каждом человеке есть сила, с помощью которой Он может изменить свою судьбу. Почему бы тебе прямо сейчас не пойти со мной? Не объяснив куда, он просто позвал её за собой. Однако и в его словах, и в чертах лица была завораживающая сила, которой невозможно было противостоять, и опустошённая духовно Миюки молча подчинилась ему. В том месте куда привёл её Китадзима, Миюки ждал её муж. Но они не собирались возвращать то, что было, и оба подняли тему развода. Миюки осталось на какое-то время жить в секте. А что, если тебе попробовать сдать квалификационный экзамен по юриспруденции? Ты вправе это сделать, настойчиво советовал Китадзима. Миюки за плечами которой была только неоконченная старшая школа, крайне удивилась пыталась понять истинный смысл такого совета. Наверное, это просто слова. Не может быть, чтобы он говорил это всерьёз. Как бы глупа ни была Миюки, но даже она осознавала, что экзамен по юриспруденции является самым сложным государственным экзаменом. Но Китадзима говорил серьёзно. Он обратился к Миюки с такими словами: "Если есть сильные намерения чего-то добиться, то ничего невозможного нет". Это были простые слова, но из его уст они звучали как-то по-особенному. Миюки захотелось попробовать это сделать. Благодаря изневанию мужа, она познала шаткость существования, когда живёшь, во всём полагаясь на мужчин. А разве избавление от этой зависимости не было её первой целью на пути к перерождению? Когда она подрабатывала в сфере досуга, у неё не было никаких прав. Одна в своей квартирке, она жила в страхе, что в любой момент к ней могут нагрянуть СМИ. Но в чём была причина всего этого? Сколько можно прятаться и искать приюты в безопасном месте? Разве можно быть такой малодушной? Первый экзамен из двух в системе экзаменов по юриспруденции довольно сложный для простых школьников и гораздо проще его сдать, получив университетский диплом. Это очевидно для всех. По этой причине Миюки, бросившая в своё время старшую школу, сначала испытала себя вступительными экзаменами и поступила в частный университет, в котором есть юридический факультет. Отучившись в университете, она получила право сдавать второй экзамен. В то же самое время она посещала специальную подготовительную школу и тщательно готовилась к сдаче тестов и доклада. И вот уже шестой год подряд она всерьёз занималась и считала, что достигла неплохих результатов. Несмотря на не оконченную старшую школу, Миюки чувствовала, что ей всё-таки очень повезло. Расходы на её жизнь и учёбу полностью взяла на себя секта. Благодаря этому она могла беззаботно погрузиться в учёбу. Если бы ей нужно было волноваться о том, где взять деньги на жизнь, У неё вряд ли возникло бы желание попробовать свои силы в таком сложном экзамене. Миюки переехала в муниципальную квартиру, отдала дочку в ясли, а сама посещала подготовительную школу. Каждый день её был наполнен смыслом. Впервые с рождения Миюки смогла реально ощутить вкус к жизни. Светофор стал зелёным. С противоположной стороны перехода неуверенной походкой двигался молодой человек с тяжёлой на вид сумкой на плече. С первого взгляда было понятно, что он сдавал экзамен и провалил его. Он ведь ещё молодой, а мне-то скоро стукнет 40, Миюки про себя посмеялась. А что, если я прошла? На устном экзамене она была за себя спокойна. Ей нечего терять. Не испытывая никакого давления, сохраняя самообладание, она сможет уверенно отвечать на экзамене. Если в этом году Миюки сдаст экзамен, то со следующего года станет стажёром в суде и впервые будет получать жалование госчиновника. Надо же, я буду сама зарабатывать себе на жизнь. При одной только мысли об этом Миюки ощутила сильное возбуждение. Она приближалась к доске объявлений, и в глаза бросился ряд мелких цифр. С этого расстояния она ещё не могла их разобрать. Подходя к зданию отдела кадров, Миюки достала из сумочки мобильный телефон. Она подумала о Сиру Муракаме, с которым ей захочется поделиться своей радостью, если окажется, что она прошла. Эти несколько лет они не виделись. но она сообщила ему о том, что решила сдавать экзамен по юриспруденции. Что касается Сиру, то Миюки слышала, будто он продал свое управление в частной школе, а на вырученные средства открыл сеть круглосуточных магазинчиков и очень даже преуспел. Но слухи о том, что он женился, до нее не доходили. Скорее всего, он все так же, не ведая горя, плывет по волнам жизни в выбранном для себя направлении. Ей не хватало его участливого голоса. Если он услышит известие о том, что Миюки успешно сдала экзамен, он, несомненно, радостно скажет «Поздравляю». Но вот уже доска объявлений совсем близко. Цифры на ней уже различимы. Миюки смело отвела взгляд от центра и решила идти по порядку. Начиная с левой стороны, где располагались начальные числа, Номера с 1 по 26 отсутствовали, и список начинался с номера 27. Миюки охватила дурное предчувствие, и она махом переключила внимание на трехзначные числа. Неожиданно, словно резко увеличившись в размерах, прямо перед глазами возник номер 964. Миюки замерла на месте, скрестив руки на груди. Она закрыла глаза и на тыльной стороне век подошла. словно сами собой возникли цифры 964. Она открыла глаза и взглянула ещё раз на доску. Ошибки не было. Целую минуту Миюки смаковала цифры. Вспоминая эти 8 лет, она купалась в счастье от того, что на доске был указан её экзаменационный номер. В знак признательности за заботу со стороны секты, несколько лет после того, как она станет адвокатом, Миюки, наверное, придётся благодарить Китадзиму. Но после этого в её планах было получить свободу. Нельзя сказать, чтобы Миюки верила в того бога, в которого верил Китадзима. И уж, конечно, не верила в то, что сам Китадзима является святым. В глазах Миюки он просто старался возродить оставшиеся с древних времён обряды поклонения богам, устраивая их на современный лад и не более. Он просто проповедовал о освобождении от своего внутреннего плена и вместе со своими многочисленными сторонниками организовывал различные мероприятия, посредством которых пытался донести до людей простое и понятное послание: "Давайте жить радостно". В таком случае, её решение выбрать независимую и свободную жизнь после того, как она воздаст долг секте, пожалуй, будет как раз в духе учений Китодзима. Используя всё, что только можно использовать, она состоится как женщина, и этому опять же учил её Китадзима. Нажимая клавишу мобильного телефона, Миюки начала обратный путь по той дорожке, по которой только что пришла. Казалось бы, дорожка была той же самой, но вдруг всё резко изменилось. Хотя наступил вечер, вокруг стало светлее. Каких-то несколько минут и такие перемены Не было ни малейшего ветерка, но казалось, что воздух движется. Цветы по обочинным дорожке один за другим наряжались в ободки солнечного света. Их стебельки выделяли свежий сок. Всё вокруг было пропитано одним запахом. Это был запах жизни. Когда Миюки шла сюда, это была всего лишь тропинка, а теперь она простиралась впереди бесконечной дорогой счастья. послесловие Я пережил захватывающее путешествие. Мало того, оно длилось целых 8 лет. Да, я сочиняю длинные новеллы, но чтобы на это уходило 8 лет, для писателя это что-то типа проявления халатности. Я позволю себе только одно оправдание. С 1995 года, когда я задумал это произведение и уже принялся было за работу, одно за другим посыпались несчастья, связанные с деятельностью секты Оум Сенрики. Эти происшествия предвосхитили историю, которую я как раз собирался написать. Если бы я остался верен первоначальному замыслу, то непременно получил бы упрёки в том, что просто взял пример с реальной жизни или почерпнул из неё основную идею. Я никоим образом не хотел этого допустить и был вынужден распрощаться с первым вариантом. Однако, как ни прискорбно, с каждой минутой приближался срок первой публикации по частям. И тогда я отправился в путешествие с неизвестным пунктом назначения по широкой дороге правок и корректировок. Так как история выходила частями в периодическом журнале, это было несколько авантюрное путешествие. Всё вокруг было окутано густым туманом, и было совершенно непонятно, куда ведёт эта дорога и что же там впереди. Волнений и беспокойств было много, словно я и правда бежал по неизведанному пути. Сейчас, когда я достиг цели, оглядываясь назад, я вынужден признать, что бессознательно смог выбрать правильное направление. Да, главной героиней моей истории была Миюки. За эти 8 лет редактор поменялся с Нубу Юки Судзуки на Науко Акимоту, а я от всего сердца благодарю их обоих за долготерпение. Я прошу меня простить за задержку рукописи, когда отдавал пустые дискеты и многое другое. Я благодарен всем окружающим за поддержку. И в этой связи хочется также отметить, что сцена из первой главы, где ещё один герой, Сиро Мураками, пытается найти работу в средствах массовой информации, взята из моей личной жизни. 3 марта 2003 года. Конец книги. Декабрь 2014 года. Читал Евгений Сотцов.